Глава 8. Война разгоралась, и театр ее приближался к русским границам. Всюду слышались проклятия врагу рода человеческого Бонапартию, в деревнях собирались ратники и рекруты, и из театра войны приходили разноречивые известия, как всегда, ложные и потому различно перетолковываемые. Жизнь старого князя Балконского, князя Андрея и княжны Марьи во многом изменилась с 1805 года. В 1806 году старый князь был определен одним из восьми главнокомандующих по ополчению, назначенных тогда по всей России. Старый князь, несмотря на свою старческую слабость, особенно сделавшуюся заметной в тот период времени, Когда он считал своего сына убитым, не счел себя вправе отказаться от должности, в которую был определен самим государем, и эта вновь открывшаяся ему деятельность возбудила и укрепила его. Он постоянно бывал в разъездах по трем вверенным ему губерниям, был до педантизма исполнителен в своих обязанностях, строг до жестокости с своими подчиненными – и сам доходил до малейших подробностей дела. Княжна Марья перестала брать уже у отца свои математические уроки, и только по утрам сопутствуемая кормилицей с маленьким князем Николаем, как его звал дед, входила в кабинет отца, когда он был дома. Грудной князь Николай жил с кормилицей, и няней Савишной на половине покойной княгини И княжна Марья большую часть дня проводила в детской, заменяя, как умела мать, маленькому племяннику. Мадемуазель Бурье тоже, как казалось, страстно любила мальчика, и княжна Марья, часто лишая себя, уступала своей подруге наслаждение нянчить маленького ангела, как называла она племянника, и играть с ним. У алтаря Лусогорской церкви была часовня над могилой маленькой княгини, и в часовне был поставлен привезенный из Италии мраморный памятник, изображавший ангела расправившего крылья и готовящегося подняться на небо. У ангела была немного приподнята верхняя губа, как будто он сбирался улыбнуться. И однажды князь Андрей и княжна Марья, выходя из часовни, Признались друг другу, что странно, лицо этого ангела напоминало им лицо покойницы. Но что было еще страннее, и чего князь Андрей не сказал сестре, было то, что в выражении, которое дал случайно художник лицу ангела, князь Андрей читал те же слова кроткой укоризны, которые он прочел тогда на лице своей мертвой жены, «Ах, зачем вы это со мной сделали?» Вскоре после возвращения князя Андрея старый князь отделил сына и дал ему Богучарова, большое имение, находившееся в сорока верстах от лысых гор. Частью по причине тяжелых воспоминаний, связанных с лысыми горами, частью потому, что не всегда князь Андрей чувствовал себя в силах спокойно переносить характер отца, Частью и потому, что ему нужно было уединение, князь Андрей воспользовался Богучаровым, строился там и проводил в нем большую часть времени. Князь Андрей после австрийской кампании твердо решил никогда не служить более в военной службе, и когда началась война и все должны были служить, он, чтобы отделаться от действительной службы, принял должность под начальством отца. по сбору ополчения. Старый князь с сыном как бы переменились ролями после кампании 1805 года. Старый князь, возбужденный деятельностью, ожидал всего хорошего от настоящей кампании. Князь Андрей, напротив, не участвуя в войне и в тайне души сожалея о том, видел одно дурное. 26 февраля 1807 года старый князь уехал по округу. Князь Андрей, как и большей частью, во время отлучек отца оставался в лысых горах. Маленький Николушка был нездоров уже четвертый день. Кучера, возившие старого князя, вернулись из города и привезли бумаги и письма князю Андрею. Коммерденер с письмами, не застав молодого князя в его кабинете, Прошел наполовину княжны Марьи, но и там его не было. Камердинеру сказали, что князь пошел в детскую. — Пожалуйте, ваше сиятельство, Петруша с бумагами пришел, — сказала одна из девушек, помощниц няньки, обращаясь к князю Андрею, который сидел на маленьком детском стуле и дрожащими руками, хмурясь, капал из склянки лекарства в рюмку, налитую до половины водой. — Что такое? — — сказал он сердито и, неосторожно дрогнув рукой, перелил из склянки в рюмку лишнее количество капель. Он выплеснул лекарство из рюмки на пол и опять спросил воды. Девушка подала ему. В комнате стояла детская кроватка, два сундука, два кресла, стол и детский столик и стульчик, тот, на котором сидел князь Андрей. Окна были завешаны, и на столе горела одна свеча, заставленные переплетенной нотной книгой так, чтобы свет не падал на кроватку. — Мой друг, — обращаясь к брату, сказала княжна Марья от кроватки, у которой она стояла, — лучше подождать, после. — Ах, сделай, милость, ты все говоришь глупости, ты и так все дожидалась, вот и дождалась, — сказал князь Андрей озлобленным шепотом, видимо, с желанием уколоть сестру. — Мой друг, право лучше не будить, он заснул. Умоляющим голосом сказала княжна. Князь Андрей встал и на цыпочках с рюмкой подошел к кроватке. «Или точно ты думаешь не будить?» Сказал он нерешительно. «Как хочешь. Право, я думаю... А как хочешь?» Сказала княжна Марья, видимо, рабея и стыдясь того, что ее мнение восторжествовало. Она указала брату на девушку, шепотом вызывавшую его. Была вторая ночь, что они оба не спали, ухаживая за горевшим в жару мальчиком. Все сутки эти, не доверяя своему домашнему доктору и ожидая того, за которым было послано в город, они предпринимали то-то, то-другое то средство. Измученные бессонницы и встревоженные, они сваливали друг на друга свое горе, упрекали друг друга и ссорились. «Петруша, с бумагами от папеньки!» — прошептала девушка. Князь Андрей вышел. «Ну, что там?» — проговорил он сердито, и, выслушав словесные приказания от отца и взяв подаваемые конверты и письмо отца, вернулся в детскую. «Ну что?» — спросил князь Андрей. «Все тоже. Подожди, ради Бога. Карл Иванович всегда говорит, что сон всего дороже. прошептала со вздохом княжна Марья. Князь Андрей подошел к ребенку и пощупал его. Он горел. «Убирайтесь вы с вашим Карлом Ивановичем. Он взял рюмку с накапанными в нее каплями и опять подошел. «Андре, не надо», — сказала княжна Марья. Но он злобно и вместе страдальчески нахмурился на нее и с рюмкой нагнулся к ребенку. «Но я хочу этого», — сказал он. «Ну, я прошу тебя, дай ему!» Княжна Марья пожала плечами, но покорно взяла рюмку и, подозвав няньку, стала давать лекарства. Ребенок закричал и захрипел. Князь Андрей, сморщившись, взял себя за голову, вышел из комнаты и сел в соседней на диване. Письма все были в его руке. Он машинально открыл их и стал читать. Старый князь на синей бумаге своим крупным продолговатым почерком, употребляя кое-где титлы, писал следующее. Весьма радостный все момент известия получил через курьера. Если не вранье, Бениксон под прейсиш Эйлау над Бонапартием якобы полную викторию одержал. В Петербурге все ликует, и наград послано в армию несть конца. Хотя немец, поздравляю. «Корчевский начальник, некий Хандриков, не постигну, что делает. До сих пор не доставлены добавочные люди и провиант. Сейчас скачи туда и скажи, что я с него голову сниму, чтобы через неделю все было». А Прейсиш-Эйлаусском сражении получил еще письмо от Петеньки. Он участвовал. «Все правда. Когда не мешают, кому мешаться не следует, то и немец побил Буанапартия». Сказывают, бежит весьма расстроен. Смотришь, немедля скачи в Корчеву и исполни». Князь Андрей вздохнул и распечатал другой конверт. Это было на двух листочках мелко исписанное письмо от Билибина. Он сложил его, не читая, и опять прочел письмо отца, кончавшееся словами «Скачи в Корчеву и исполни». «Нет уж, извините, теперь не поеду, пока ребенок не оправится». подумал он и подошедший к двери заглянул в детскую княжна марья все стояла у кровати и тихо качала ребенка да что бишь еще неприятное он пишет вспоминал князь андрей содержание отцовского письма да победу одержали наши над бонапартом именно тогда когда я не служу да да все подшучивает надо мной ну да на здоровье И он стал читать французское письмо Билибина. Он читал, не понимая половины, читал только для того, чтобы хоть на минуту перестать думать о том, о чем он слишком долго исключительно и мучительно думал.